Глава 16. Требуется много амбиций, интереса, трудолюбия и потрясающего упорства, чтобы в наше время заниматься традиционными методами ручной фотопечати и обработкой. В эпоху, когда все решает ее величество цифра, занятие ручной фотопечатью либо роскошь, либо блажь. Процесс этот кропотлив до капризности. Все переменные, температура воды, длительность экспозиции и прочее нужно принимать в расчет. И расчет должен быть точным. Малейшее изменение элементов может сделать результат непредсказуемым. К тому же удовольствие не из дешевых. Реактивы, бумага, пленка. В любой другой день такая преданность искусству черно-белой фотографии вызвала бы у Гурова глубочайшее уважение. Не сегодня. Дверь в зал была обита снаружи цветистым Растрескавшимся дерматином, с уплотнителем и широким припуском по краям. Казалось, что в душном своем жилище Милованов сделал все, чтобы затруднить циркуляцию воздуха. Дверца тихонько шаркнула обивкой оппол, открыв им проход в кромешную ночь. Окон видно не было. Очевидно, они оказались заклеенными наглухо. Виктор зашарил по стене в поисках выключателя, когда в голове Гурова заворочилась требуя внимания, смутное, нечеткое воспоминание из детства. Они с отцом проявляли фотографии мощного, надежного зенита. Запирались ото всех в ванной, завешивая световое окошко на кухню. Постоянно шумела проточная вода, а скупой свет был странно коричневого цвета, делая их с отцом похожими на героев старого фильма. Где картинка, зернит и изображение не черно-белое, а... Как же называется этот цвет? Сепия. «Точно, сепия. Улыбки родных и друзей проступали в квадратных кюветах, замирая по велению неведомого маленькому льву волшебства на белых бумажных прямоугольниках. И свет включать было категорически нельзя, потому что тогда магия не случится и... «Витя, стой!» «Почему?» — щелкнул выключатель. Гуров зажмурился, ожидая удара ярких лучей по глазам и успевая внутренне сжаться от мысли «Плакали вещдоки, нет их у нас!» но глаз ничего не потревожило. Комнату залило ровное красное сияние. Именно такая лампочка была вкручена в патрон, висящий на голом проводе над головами. Можно было подумать, что Толик иным светом вне службы и не пользовался. Потому что, в общем понимании, гостиной, даже бедной, с советским телевизором в виде громоздкого куба с выпуклым экраном и вытертыми красными ковровыми дорожками на полу у Милованова не было. Самую большую площадь в квартире полностью занимала домашняя фотолаборатория. Вдоль стен стояли бутылки с реактивами. В центре царственно возвышался стол, на котором было установлено несколько увеличителей. Добротных, винтажных. На небольшом стеллаже стояли более похожие на призы, нежели на инструменты для работы и хобби, старые пленочные фотоаппараты, вспышки и тяжелые объективы к ним. Даже ванна со сливом и кранами, горячим и холодным, стояла здесь же. Гуров прикинул, сколько труда требует подобный перенос и насколько нужно не верить в перспективу появления на горизонте личной жизни, и покачал головой. Милованов никого не ожидал в своей судьбе. Все, что нужно этому человеку для счастья, у него уже имелось. Пинцеты, воронки, кюветы. Все было аккуратнейшим образом подписано. И понятно почему. Тонкое искусство Толика пятен, разводов и помарок не терпело. Шанс второй раз поймать нужный кадр мог не представиться еще долгие годы. Фотоохотники, снимающие бабочек или редких птиц, не сумели бы сравниться с Анатолием Миловановым в терпении и снисходительности по отношению к своим моделям. Птицу или бабочку можно найти другую и попытать счастье еще раз. — Гуров, твою же родину, ты только посмотри! — протянул Виктор, обходя стол кругом и, держа руки на отлете, чтобы случайно не прикоснуться. Смотреть было на что. Так же, как на кухне, на стенах висели фотографии. Они же красовались развешанными на нитях, протянутых через открытое пространство комнаты, образуя паутину на уровне глаз. Это же все нынешнего года фотографии. С этого фестиваля. Смотри, вот здесь аэропорт. Он встречал его в аэропорту. С ума сойти! Гуров надеялся остаться в своем уме. В конце концов, что он такое пока видит? На что смотрит? Домашняя фотолаборатория. Толик предпочитает классическое черно-белое фото, как и многие его собратья по цеху. Что в этом криминального? Но врать себе последнее дело. И полковник признался, что от коллекции снимков, еще и в таком специфическом освещении, в дрожь бросила даже его. Толик действительно встречал Аджея в аэропорту. Оказывается, выводили звезду из самолета в окружение охранников, старательно заслонив широкими спинами от любопытных глаз, но у Толика была хорошая, очень хорошая камера. Аполлонский был фотогеничен настолько, что мог бы зарабатывать деньги, которые были ему так нужны, как фотомодель. И почему он выбрал живопись, осталось для Гурова загадкой. Даже заспанный его профиль, на мгновение мелькнувший из-за крепких плеч телохранителей, выглядел так, будто его ваяли из мрамора лучшие мастера эпохи Ренессанса. Объемный капюшон и мягкие складки здоровенной толстовки лишь дополняли картину. Милованов правда был талантливым фотографом и красоту видел болезненно чутко. Во всей его коллекции, или той ее части, что он оставил на виду, не было ни единого шаблонного ракурса. При этом за каждую из этих фотографий Глянцевые журналы заплатили бы немалую сумму, потому что для прессы так не позируют. Тонкую мимику красивого, нервного лица, игру света и тени на нем следовало именно ловить, тогда как сам Джей на месте не сидит спокойно ни минуты, и в моменты, когда на него не направлены взгляды поклонников, чаще всего или недоволен, или озабочен. Или спит. На фотографиях милованова был ангел, и можно было поверить, что эти глаза никогда не бывают ни холодными, ни злыми. Сквозь них всегда светит серебристый луч солнца или лампы. Они всегда смотрят себе в самую душу. Полонский пьет воду из пластиковой бутылки, высоко запрокинув голову. Улыбается верной Оксане, извиняясь за что-то. Улыбается искренне, пуская в ход все свое обаяние до капли. Наверное, и правда виноват. Говорит с кем-то по телефону, Держит трубку обеими руками. Мобильник теряется за длинными пальцами. Лицо у него растеряно радостное, и в глазах ожидание счастья. Настя, безошибочно понял Гуров, так Аджей может говорить только с Настей. Не укрылась от тебя, нелюдь, что кумир переменился, что в душе его появился свет, который он не захочет с тобой делить. Сизый, завершив круг вокруг стола, Подошел к Гурову и откашлялся. <к Title> Эффектно, ничего не скажешь. Работа чистая, кадры красивые. Но ничего, кроме э -э -э, одиночества. Одиночество и мертвой птицы, вставил Гуров. Одиночество и мертвой птицы, согласился Витя, но продолжил. Мы не видели. За это не сажают, полковник. Видали мы и более странные увлечения. Если все это доказательство того, что Толик маньяк, то добрую половину фанатов Полонского можно сажать вместе с ним. Инструментов для ремонта или хотя бы перчаток в песке мы не видели. Так мы и не обыскивали квартиру. А для поверхностного осмотра увидели немало, согласись. Пойдем дальше. Виктор обреченно вздохнул и взглянул на часы. Десять минут, Лев. Мы находимся здесь десять минут и уходим. Время пошло. Дверь, ведущая в спальню, претерпела те же усовершенствования, что и вход в зал. Было темно. В дневном свете и виде из окна Милованов явно не нуждался. Зато стало понятно, почему так просто он согласился иметь в качестве рабочего места темную подсобку на цокольном этаже. Под потолком вспыхнула такая же голая лампочка на проводе, какая встретила их в первой комнате. Лишь светила она тускло-желтым. Спальня одинокого чудака выглядела девственно и жалко. Узкая, аккуратно застеленная постель с подушкой, стоящей уголком. Ни единой складки. Окна в несколько слоев заклеены обычными газетами. В шкафу вещи, на тумбочке стакан с водой. Эта комната могла бы принадлежать старику, навеки напуганному или возненавидевшему мир за стенами своего жилища. Лишь на столе похожим на все столы, что покупали в девяностые годы в каждый дом, школьный, с выдвижными ящиками, обнаружилось нечто интересное. Столешница оказалась застелена бумагой, на ней же стояли банки и бутылки с водоэмульсионной краской. Нашлась также пластиковая бутыль с широким горлышком. Виктор наклонился и прочел вслух. "Белила цинковые! «Все газеты в краске, как и все кисти. Интересно, что он тут рисовал? И почему мы плодов этого труда не видим?» «Еще одного портрета Полонского, белым по белому, я не переживу». Портрета, как и чего угодно, выкрашенного в белый цвет, в спальне не нашлось. Зато в ванной комнате, вместо, собственно, ванны, обнаружился настоящий склад. «Давай, Витя!» — мягко обратился Гуров к своему спутнику. Скажи мне, для какого хобби ему понадобилось столько цемента, песка, мастерков и шпателей? Даже кирка и стремянка в наличии. Ладно, допустим, он ограбил строительный магазин. Зачем? Зря ехидничаешь, ты сам говорил, он реставратор. Безмятежно парировал Сизый. По каким причинам человек так жаждет одобрения былого знакомого, не нам с тобой судить. Ищет он для него стены, порадовать хочет. Это для психолога вопросы, а не для следователя. Там тому же у него ванна, вода и слив вынесены, видел куда? С таким ремонтом без материалов и инструмента не обойтись. Людей он недолюбливает, так что, думаю, все делал сам». Сизой демонстративно поглядел на часы. Гуров поднял руки в мирном жесте и согласно, но настойчиво произнес. «Кладовка осталась. Я видел дверцу, когда мы входили. Я могу сам посмотреть, ты тут еще поснимай, если не хочешь любопытствовать» в кладовке, кроме тараканов, коробок со старьем и зимних вещей, свисающих из деревянной шпалеры, смотреть было не на что. Они собрались уходить, когда Гуров, переступая, чтобы не раздавить особо шустрого рыжего соседа Анатолия, заметил под досками пола на бетонной плите перо. Они даже не входили, боясь повредить что-нибудь в ветхом равновесии чужого жилья. Может, внутри, чтобы не проломить пол, И стоять-то нужно на строго определенных досках. Гуров попросил лейтенанта отойти. Сам присел на пороге. Достал мобильный, посветил в пространство между досок фонариком. Маленькая белая перышко выглядела на редкость плотным, будто отлитым из гипса. — Или ты окрашенная? Не заметив, что произнес это вслух, выдохнул Гуров. — Чего там? — Там ничего. Отвечая Вите, полковник поднялся на ноги. Критично осмотрел свисавшую сутлых вешалок одежду. Но откуда-то это ничего там взялось. Хочу посмотреть. Протянул руки и решительно раздвинул завесу из старых шуб и битых молью пальто в стороны. Гуров отступил в коридор. Сизый медленно опустил руку с мобильным, забыв сфотографировать увиденное. На выбеленной стене висело фото Полонского. Красивое лицо в натуральную величину располагалось как раз на уровне глаз. Гуров точно помнил, что не задирать голову, чтобы говорить с Аджеем, не опускать, ему не приходилось. Помнил об этом и Милованов. Под фотографией располагалась также приклеенная намертво футболка, белая, с своеобразным вырезом и красноватыми засохшими пятнышками на груди. Прочее же пространство на стене было также белым, но объемным, будто штукатурка под известкой пошла рябью, как водная гладь под сильным ветром. «А это что?» Это крылья, беспощадно припечатал Витя. Он вспомнил о камере, сделал пару снимков, увеличил и смотрел теперь в экран телефона. Десятки крыльев, если я верно понимаю, разных птиц. Предпочтительно голуби, но также есть вороны и вон те маленькие, наверное, воробьи. Крылышки были высушены химическим способом, потому что вони нет, выкрашены в белый цвет и приклеены к стене с помощью, например... «Клеевого пистолета!» «Пошли отсюда, пожалуйста, лев, меня сейчас стошнит!» На улице они долго шагали тенистыми дворами. Хотелось молчать и дышать. Полной грудью, глубоко, чтобы выветрить из легких спертый запах чужого безумия. Погожий летний денек померк, утратив свои краски. Было до изумления странно знать, что в городе, где родители выпускают на улицу детей без присмотра, И где с каждого рекламного счета светлый ангел, улыбаясь, напоминает о том, что нужно быть добрее, возможно такое. Гуров спросил, не хочет ли Виктор перекусить, и тот отказался. Тогда и стало понятно, что потрясение от увиденного действительно глубоко. — А что там на груди у него было? — Кетчуп, скорее всего, — ответил Гуров, тревожно поглядывая на помощника. — Я сегодня видел, как этот звездный мальчик ест. А того футболку, скорее всего, и выбросили. У Полонского они что-то вроде униформы. — Все хорошо, Вить. Сизый вздохнул, поежившись. Огляделся по сторонам. — Терпимо. Он достал сигареты, помял одну в руках и выбросил, не прикурив. Зашагали дальше. — На нашей службе всякого насмотришься, конечно. Но принять то, что твой коллега — псих, на это время нужно. — Я бы сказал, Лев... Если бы я не видел этих птиц, я бы сказал, что мирный одинокий чудик, свихнувшийся на знаменитости, не равно убийце. Он же мухи не обидит, Толик. Однако купить у бомжей голубей, посворачивать им шеи и сотворить это все решимости у него хватило. То есть ты веришь в то, что Милованов убийца? На что тебе моя вера, полковник?» Гуров усмехнулся, поддел носком летней туфли, звонкую железную крышечку от сладкой газировки. — Да хотя бы потому, что я намерен оставить это дело тебе, Сизый. Завтра я улетаю домой. Вот тебе, кстати, прощальный подарок. Вынул из кармана и протянул Виктору стеклянный граненый стакан, завернутый в силиконовую перчатку. Из раковины прихватил. Едва ли он станет его искать, там таких много. Вот тебе и отпечатки. Сверишь с теми, что на ремне. И не придется тебе искать компромиссы с совестью. Витя постоял, глядя на стакан, зажатый в руке покачав с досадой головой, сунул его в портфель. Жалко мне его, Лев. И жалко и не верится, что он мог наворотить таких дел. Людей нужно было выслеживать, подкарауливать, обездвиживать, доставить на место, подготовить нишу в стене, поместить в нее нелегкое тело и замуровать после. У просто озлобленного человека, действующего по импульсу, уже сотню раз бы пропало желание завершать начатое. И зло, сотворенное обидчиками, перестало казаться таким страшным. Сизый вздохнул и все же закурил. «И ведь вредили они! Не ему самому, а человеку, который даже имени твоего не помнит!» Гуров шагал рядом, радуясь тому, что лейтенант начал говорить. После того, что они увидели, он бы не хотел сразу отпускать его домой, к беременной двойной жене. «Такими людьми, как Толик, владеет идея. Они не как мы с тобой, понимаешь?» «Это у нас есть дом, планы на будущее, мечты». Мимо прошагала группка девочек-подростков с разрисованными, как звериные мордочки, лицами. Они громко смеялись и шагали быстро и звонко, почти бежали. Кто-то попадет им за то, что пришли с прогулки так поздно. На футболке одной из них Гуров разглядел знакомую улыбку и подумал. «Ангел идет домой, и вам пора, не поседы. Отогнал от себя непрошенные, тревожные мысли, продолжил. «У него же нет ничего, кроме идеи. Видел обстановку у него в квартире? А камера ведь, тот же Никон с кухни, на которой он дохлых зверушек снимает, стоит недешево. Это его осознанный выбор ведь. Ему не нужен уют, душевная близость, взаимность. Что там еще нужно детям, а потом и взрослым? Ему нужно, чтобы ангел был достоин его поклонения. Как он стоял у окна, когда та шикарная воля его увозила тебя от Максимовых, я думал, что он всерьез заплачет, Лев. Даже скорее от счастья, чем от того, что Полонский взял тебя с собой. А на него не взглянул лишний раз, едва поздоровался. Сизый поднял брови, припоминая. Я думал тогда, это у него от зависти. Теперь понимаю, он просто увидел чудо, которого ждал. Стоял там как Муму, которую Герасим вышвырнул из лодки, и радовался. Только струйки для полного сходства не хватало. Он сегодня утром с таким же видом по управлению Замоховым бегал. «Зачем еще?» Когда Полонский не явился утром на допрос, там такое началось. Мохов рвал и метал. Юристы же его подъехали вовремя, состряпали что-то про отсрочку, про самочувствие. Товарищ капитан кричал и потел. Не знал, как ущемленное свое достоинство успокоить. А тут Милованов под ногами крутится с расспросами своими фанатскими. Смертник, что сказать, ни о карьере, ни о здоровье не думает. Витя усмехнулся. Не дождался своего кумира у порога, сунулся с вопросами. Мохов орал, стены тряслись, чтоб плевать таким, как Полонский, на всех, кроме себя. Что уйдет он, и ни о ком не вспомнит, и люди для него так, грязь под ногтями, и прочее, и прочее. Мне потом уже некогда слушать стало, я в участок поехал. «Видишь, как выходит?» — кивнул Гуров. Себя Милованов не жалеет, а за Полонского оказался способен убить, если к мумиям он не причастен то сверка отпечатков покажет точно, убил он Сифонова или нет. Я и на суд приехать могу, там и увидимся. Солнце клонилось к закату. Тени стали длиннее, а свет — оранжевым, и окрашивал теперь прощальным огнем и асфальт, и деревья, и людей. Летние сумерки долги, а прощаться не хотелось. Как оставлять хорошего парня Витю один на один с такой прорвой новой информации о старых знакомых? Игуров, решив, что джей спрятан надежнее некуда, а Милованов до конца фестиваля из города точно никуда не денется, предложил. — Виктор Степанович, позвольте официально поблагодарить вас за содействие следствию, а также пригласить на натуральный кофе с тортом и пирожными в обществе приятной пожилой дамы. И попрощаемся как следует, и топор войны между тобой и Молотовой зароем. Что скажешь? Виктор Степанович, человек вдумчивый, солидно покачал головой, взвешивая зай против. И согласился, при условии, что торт будет шоколадным. Милейшую капиталину Сергеевну о скором визите они уведомили звонком и, попросив не беспокоиться, вернулись к машине. Сами выбрали торт и пирожные, и даже кофе принесли с собой, так что примирение участкового Сизова и гражданки Молотовой проходило в атмосфере по-домашнему уютной. Гуров время от времени поглядывал на телефон, но называл себя параноиком и возвращался к обществу. Полонский, к мирной жизни, в которой не нужно было пробивать стены лбом, существо, конечно, мало приспособленное. Но ведь не ребенок он в самом деле. Что может случиться со взрослым мужиком, запертым в квартире с железной дверью и решетками на окнах? Он, Гуров, сделал все, что мог. Да он амаш, если здраво рассудить, позаботился хуже. Рано утром они вызовут такси и поедут в аэропорт. И пока Виктор утрясает дело и оформляет его официально пока оно дойдет до суда, а отдохнет, успокоится и перестанет видеть во всех вокруг врагов. Зачем Гурову это нужно? Да затем же, для чего он поехал в Аниск по звонку пожилой наставницы супруги, встревоженной хулиганскими выходками молодняка под своими окнами. Просто человеком нужно быть. Тогда и жизнь будет лучше. И слова о вере в справедливость смех вызывать перестанут. Они расстались уже в сумерках, сиреневых, бархатных. Гуров был приятно удивлен и удовлетворен вечером. Поведение Вити его не разочаровало. Участковый был доброжелателен и вежлив, не слишком налегал на сладкое и даже попросил у Капиталины Сергеевны прощения за былую категоричность и грубость. пожелая театральная дива растроганна это прощение ему подарила, назвала добрым юношей и сердечно поблагодарила за работу и участие в жизни двора. Во время прощания в глазах Молотовой блеснула искреннее До неправдоподобности уместная слеза. Она передавала Марии пламенный привет и душевно благодарила. Когда такси остановилось у подъезда на улицу Ульянова, Игуров расплачивался, крохотный коготок беспокойства царапнул его по сердцу. Окна его квартирки на первом этаже выглядели безжизненными и пустыми. Нет, Полонский не истерик, и на того, кто бегал бы от окна к дверям в ожидании новостей, точно не похож. Может, нервное напряжение взяло свое, и он просто уснул. Легко это у него выходит. Гуров, подобное, только у младенцев видел. Только что такие энергии мог город осветить. А отвернешься на мгновение. Спит, и не добудешься. Он привычно взбежал по потертым ступеням. И, вставляя ключ в замочную скважину, замер. Прислушиваясь, не раздадутся ли шаги за дверью. А Джей? Квартирка на улице Ульянова с такой надежной железной дверью и решетками на окнах была пуста. Гуров, не разуваясь, стремительно вошел внутрь, огляделся, даже в ванной и кухне посмотрел, все еще надеясь на то, что это глупая мальчишечья выходка, и сейчас Полонский с дурашливой улыбкой покажется откуда-нибудь из-за шторы. Темная комната была безжизненной игулкой, как барабан. Гуров остановился перед диваном, крепко зажмурился, задавил пальцами переносицу. В голове крутились мысли, ловя друг друга за хвост. Усилием воли он подавил их, заставив себя сосредоточиться на главном. Художник. Взбалмошный, испуганный, влюбленный парень. Ходил не в силах успокоиться по единственной комнате, не выпуская из рук мертвого телефона. Мерил шагами безопасную клетку. Что-то случилось. Наяву или в его светлой голове. Что-то такое, что заставило его забыть о собственной безопасности. Он сорвался на улицу. И не позвонил. Почему он не позвонил? Гуров думал всего секунду перед тем, как горько усмехнуться. Он знал ответ. Потому что постеснялся. Гуров Лев Иванович. Ни друг и ни родственник Аджею. Полонский. Дедомовец. Не сумевший из-за чужой мелочной подлости стать приемышем. Он просто не умеет просить о помощи, не верит в нее. Нырнул обратно в свою огромную толстовку, спрятал лицо под капюшоном и ушел. Но перед этим он тебя ждал. Думай, Гуров. Где именно он тебя ждал?» Лев вбежал на кухню, включил свет, осмотрел все поверхности. Открыл холодильник. Там, именно там, будто насмехаясь над самой идеей оставить незнакомому мужику, обманщику, полковнику, угро, записку, лежал листок бумаги в синюю клетку. Почерк мелкий и дерганый. Про таких людей психологи говорят, что их мозг работает быстрее рук. «Прости, Лев». Я не могу сидеть здесь в безопасности и знать, что он может найти Настю. У меня кроме нее в целом мире никого нет. Сейчас половина второго дня. Я заскочу к себе за вещами, потом на вокзал. И поеду к ней. Поезд отходит в четыре часа. Я позвоню тебе, как будем отъезжать. Спасибо за ужин и за завтрак. Андрей. С минуту Гуров, осознавая произошедшее, просто смотрел в сгустившуюся до осязаемости темноту за окном. Потом рывком достал мобильный набрал номер из списка недавних, поднес трубку к уху. Безразличный механический голос самодовольно изрек. Абонент временно недоступен или находится вне зоны действия сети. Пожалуйста, перезвоните позднее.